Глава 14. Открытие, сделанное другом Фрицем. Роковое число. «Стой, Каналье. «Так вот это кто!» Эдмунд окликнул медведя повелительным голосом. «Фриц! Фриц!» В ту же минуту медведь выбежал из углубления, находившегося внизу площадки. К углублению вела тропинка, очевидно проложенная человеком. «Что тут такое?» — сказал молодой человек с легкой дрожью в голосе. «Что суждено нам открыть?» «Пойдем, пойдем», — отвечал Фредерик, волнуясь не меньше брата. В несколько шагов они могли бы дойти до пещеры, но колебались. Их удерживал какой-то таинственный страх, в котором они сами не могли дать отчета. Оба чувствовали сильное сердцебиение. Фредерик шел впереди. Вскоре они подошли ко входу в небольшую пещеру, края которой носили следы топора. Герцог Норландский обернулся к брату и вопросительно на него поглядел. Оба были до крайности бледны. Чего же не входишь? спросил Эдмунд. Чего ты боишься? Фредерик Бьорн сделал еще шаг и опять остановился. Он не осмеливался войти. Бывший командир Ральфа, не боявшийся вражеских пушек, капитан Ингольф Вильзевул, дрожал от страха. «Ну же, брат, пропусти меня вперед!» — сказал, наконец, Эдмунд решительным тоном. В словах брата Фредерику почувствовался упрек. Он быстро сорвался с места и вошел в пещеру. Глухой крик, скорее вздох, чем крик, вырвался из его груди. Он прислонился к стене, чтобы не упасть, и так стоял, не будучи в силах выговорить ни слова. Еще бледнее и взволнованнее брата, Эдмунд вошел за ним в пещеру. Без крика, без слов он вдруг сложил руки и медленно опустился на колени. Что же такое они увидели? В пещере, в нескольких шагах от входа, на табурете античной формы, Сидел старик с длинной белой бородою и такими же волосами. Глаза его были открыты, а голова несколько наклонена. Старик был как бы погружен в задумчивость. На коленях у него лежала какая-то рукопись, а на рукописи остановилась рука, державшая карандаш, как бы только что написавший несколько строк. Старик до того задумался, что не слыхал, как вошли молодые люди, и не повернул в их сторону взгляда. Неподвижность его была неподвижностью смерти. Братья догадались, кого они видят перед собой. То был Роланд Сигурд Магнус Бьорн, брат герцога Гарольда, их отца то был дядя Магнус, тщетно прождавший помощи и незаметно для себя уснувший вечным сном от холода в той самой пещере, которую он вырубил во льду своими собственными руками. Он умер, записывая что-то в своей тетрадке. А между тем он сидел как живой и нисколько не был похож на мертвого. Иллюзия была такая полная, что Эдмунд даже окликнул его два раза. «Дядя Магнус! Дядя Магнус!» Но старец не услышал голоса племянника, которого он когда-то очень любил, и которому, бывало, привозил заморских птиц и удивительные игрушки, рассказывал ему по вечерам занимательные сказки. Эдмунду вспомнилось все это, как мимолетный сон, и он невольно представил себе, как этот самый дядя Магнус в течение восьми лет ожидал помощи, и как об этой помощи умолял посланный им старик, которого по приказанию герцога Гарольда заперли в башню как сумасшедшего. Вспомнив обо всем этом, он горько заплакал. Успокоившись несколько, братья почтительно приблизились к мертвецу и боязливо заглянули в лежавшую у него на коленях рукопись. Заглавие ее было восемь лет в свободной области Северного полюса! Восемь лет! вскричал Эдмунд сдавленным голосом. Когда же он умер? Дальше братья прочли слова, написанные довольно твердой рукой. 8 февраля 1819 года. Ничего. Все еще ничего нет. Итак, 8 февраля 1819 года. А теперь было 10 марта того же года стало быть старик умер лишь месяц с небольшим тому назад. Прочитав это роковое число братья зарыдали и встав на колени перед мертвецом воскликнули прости, прости ты нас! Если бы они ехали несколько скорее, если бы меньше тратили времени на то, чтобы обеспечить себе благополучное возвращение. Если бы меньше заботились о построении станций, они поспели бы вовремя, чтобы спасти несчастного дядю, который был еще полон сил и лишь по неосторожности поддался сну, почувствовав холод. Только это его и погубило. Печальные мысли, печальные воспоминания — Они будут терзать обоих братьев всю жизнь. Но одному Богу известно, долго ли эта жизнь продлится. Несколько часов провели они в слезах около мертвеца, и только почувствованный ими, наконец, ужасный холод заставил их опомниться. Позвали людей, чтобы благоговейно перенести тело усопшего старца. В эту минуту, как бы для того, чтобы сделать минуту еще торжественнее, вся долина вдруг разом осветилась ярким ослепительным светом. Действительно, свободная Земля находилась в центре магнитного полюса. Через каждые 36 часов оттуда выделялся магнитный ток, и это истечение продолжалось 18 часов, освещая землю магнитным светом. Таким образом, магнитная ночь продолжалась 36 часов, а магнитный день 18. По временам магнитный ток достигал такой силы, что поднимался до неизмеримых высот небесного свода. В такие минуты свет бывал виден почти во всех странах северного полушария. Это и есть северное сияние. При меньшем напряжении тока свет бывает виден лишь в более северных странах, а при еще меньшем — только у полюса. Наш земной шар, объяснил потом Фредерик Бьорн Пакингтону, ничего не понимавшему в физических явлениях, представляет из себя магнит или, если хотите, электрическую батарею, для заряжения которой требуется 36 часов, а для разряжения 18. Разряжение сопровождается выделением яркого света. На это Янки не применул заметить. Только подумать, что в течение многих тысяч лет об этой истине имели понятие лишь утки и гуси. При свете северного сияния тело дяди Магнуса было перенесено из пещеры, где он испустил последний вздох. На веревках и блоках его спустили с той ледяной горы, на которую он взошел первый, и внесли в станционное помещение. Когда эскимосы под начальством Густапса и Йорника вернулись из своей экскурсии, они нашли всех европейцев и американцев колено преклоненными пред мертвецом, который оставлен был в том же положении, в каком был найден. Можно было подумать, что это старый глава семьи председательствует за общей вечерней молитвой. Картина была такая внушительная, что наивные эскимосы пришли в благоговейный ужас и, столпившись вокруг седовласого старца, запели свои священные гимны. Даже Густапс был против воли тронут до глубины души. В нем проснулись последние остатки человечности. Он без труда узнал, кто такой этот мертвец. Ему смутно припомнилось детство, припомнилась мать. Он понял горе бьёрнов. Невольно брызнули из глаз его слезы и потекли по щекам под маской. Медленно, словно сгибаясь под тяжестью воспоминаний, преклонил он колено перед величественным мертвецом и зашептал молитву, которой выучила его мать еще в детстве. Несчастный раскаивался, но было уже поздно. В ночной тишине, нарушаемой только молитвенным шепотом присутствующих, Раздался вдруг шум, слышавшийся все ближе и ближе. Слышен был голос человека, понукавшего собак, и скрип полозьев по крепкому снегу. Кто бы это мог быть? Фредерик и Эдмунд пошли к двери, чтобы выйти и посмотреть, кто приехал, но дверь уже растворилась, и братья Бьорны отступили назад, пропуская приезжих. «Грундвик! Гуттер! Людвиг, Какими судьбами?» «Слава Богу!» — с волнением вскричал Грундвик. «Да светится имя его!» — отозвался Гуттер. «Они живы! Живы!» — вскричали оба друга и бросились друг к другу в объятия. «Ура! Ура!» – заорали четыре американца, оставленные караулить яхту, но тоже приехавшие с матросами, оставленными на клипере. Никто не понимал этой сцены, кроме двух человек – Густапса и Йорника. Достойная парочка начала пятиться к дверям, рассчитывая воспользоваться санями Грундвига и убежать. Но Грундвиг бодрствовал и сделал богатырю знак. Только что негодяи хотели броситься вон из двери, как Гуттер схватил их обоих за шиворот и вскричал. «Стой, каналье! Час возмездия пробил!» Прибывшие матросы с Людвигом, бывшим лейтенантом Ральфа, во главе, встали и загородили его. «Гуттер, что ты делаешь?» — вскричали Фредерик и Эдмунд. «Ради бога, объясни, что это значит!» «Сейчас я вам объясню, ваша светлость!» — весело отвечал Грундвик. «Я просто обезумел от радости, что вы живы, и не знаю, чему это приписать. Знаете ли вы кто тот человек, которого Гуттер держит за шиворот правой рукой?» «Это не мой Густапс», — отвечал удивленный Эдмунд. «Нет, господин Эдмонд, это не мой, и не Густапс. Ну-ка, Гуттер, стащи с него маску». «Я и сам сниму», — бешено зарычал ложный эскимос. И резким движением руки, сорвав с себя маску, он далеко отбросил ее в сторону. Оба брата вскрикнули от изумления. «Красноглазый! Так вот это кто!» С искаженным лицом, со сверкающими глазами, бандит дерзко глядел на своих врагов. «Красноглазый!» — повторили еще раз молодые люди. «Да, я красноглазый, одно имя которого приводит вас в трепет», — сказал бандит. «Красноглазый, имевший глупость вас пощадить!» «Красноглазый, который не будет просить себе пощады, но сохранит ненависть к вам даже и после смерти!» «Свяжите этого человека и заткните ему рот!» — приказал Людвиг своим матросам. «Красноглазый, который вас проклинает!» — продолжал бандит. «Красноглазый, который...» Он не договорил и захрипел.